Господи, пробуди в душе моей пламень Твой. Освети меня, Господи, солнцем Твоим. Золотистый песок разбросаю ног моих, чтобы чистым путем шел я к дому Твоему. Награди меня, Господи, словом Твоим, чтобы гремело оно восхваляя черток Твой. Поверни, Господи, колесо живота моего, чтобы динулся паровоз могуществом моего. Отпусти, Господи, тормоза вдохновения моего, успокой меня, Господи, и напои сердце мое источником дивных слов Твоих. Даниил Шардам, Марсово поле, 13 мая 1935 года.